Глава сорок седьмая. Целый час после того, как сэр Уильям и остальные ушли, Скай и Джейми спорили друг с другом. Она слушала. Все, что они говорили, уже ничего не могло изменить. Она проиграла. Вслед за страстным призывом Скайя сэр Уильям объявил: «Сожалею». Но я ничего не услышал здесь сегодня, что заставило бы меня изменить свое мнение. Тело должно вернуться в Гонконг для погребения, либо на горцующем облаке, либо на пакетботе. По вашему выбору, мадам, настоящая встреча окончена. Если бы мы были в Гонконге, с горечью говорил Скай. Я бы мог потребовать письменного постановления суда. Для этого есть целая южина оснований. Но здесь, сэр Уильям, и суд, и судья, и присяжные. У нас нет времени, чтобы съездить туда и вернуться, что бы мы ни делали. Значит, мы больше ничего не можем с этим поделать. Джейми сидел хмурым. Ее рассказ потряс его. — Вам придется смириться с этим, Анжелика. Мы ничего не можем сделать. Будь все это проклято! — Я не могу ехать в Гонконг. — И я должна присутствовать при погребении? — Я согласен, — сказал Скай, кивая. — Почему? — Что вас может остановить, Анжелика? — спросил Джейми. — Тесс ответила она. — Но что она может сделать? — Она не может помешать вам пойти на похороны и не может разрушить ваш брак. В сегодняшней передовой статье Нэттл Смита говорится, что он абсолютно законен, хотя вы оба и несовершеннолетние. «Отправляйтесь на пакетботе. Я добьюсь, чтобы он отплыл в то же время. Нет. Извините, Джейми. Мистер Скай уже сказал, что эта статья всего лишь мнение одного человека. Я знаю, что струан не похоронит его в море, как он хотел. Я уверена, что не похоронит, и она будет нападать на меня всеми способами, какие только ей доступны». — Вот. — Почитайте ее письма к Малкольму. Оба мужчины дернулись в креслах от той ненависти, с которой она произнесла это. Скай робко заметил. — Жаль, в них нет ничего, что можно было бы использовать для привлечения ее к суду. Она заявит, что это частная переписка матери с сыном, в которой она отчаянно пытается отвратить его от этого брака, на что имеет право. даже запретить его, на что тоже имеет право. А все угрозы в ваш адрес лично против вас, миссис Труан, в них нет ничего, что помогло бы нам выдвинуть обвинение». «Это нечестно, небесный наш. А как насчет, если эта женщина хоть когда-нибудь появится в Гонконге, я позабочусь, чтобы...» «А?» «Не желая причинять Анжелике новую боль, Джейми не стал читать все, что написал от Эструан. Я позабочусь, чтобы все порядочные люди в Гонконге узнали ее историю, историю ее отца, дяди и то, что ее тетя была бродячей актрисой и кочевала с толпой игроков, цыган и шарлатанов и о состоянии ее собственных финансов. — Я не стыжусь того, что моя мама была актрисой, — резко заявила она, хотя большинство англичан считают их продажными женщинами. Она никогда не была такой, никогда, и они не были шарлатанами. Я не отвечаю за грехи моего отца, я не была нищей. Он украл и мои деньги, не только деньги других людей. Я знаю. Джейми пожалел, что упомянул об этом письме. Небесный наш, вы можете раздобыть доказательства того, что Дирк похоронен вместе с мэй, -Мэй? — О да, от Компрадора Чена и самой Тес. Но ни тот, ни другая ничего не расскажут сами и не признают, что это так. Не правда ли? — Над нами станут издеваться, и нам никогда не получить распоряжение суда на вскрытие фамильного склепа. Скай кашлянул раз, потом другой. Миссис Анжелика Струан должна сопровождать останки своего мужа. Если она откажется, то нанесет этим неизмеримый ущерб своему положению, как в глазах людей, так и перед лицом закона. Но ехать в Гонконг опасно. Он попросил Хауга и Бепкета. пригладить формулировки свидетельства о смерти, но, как и ожидал, услышал в ответ, что это невозможно. — По моему взвешенному мнению, миссис Анжелика права, не желая рисковать в данный момент, Джейми. Я боюсь, что в Гонконге она окажется более беззащитной, чем здесь. — Вы бы тоже поехали. «Вы можете обеспечить любое необходимое юридическое прикрытие, да, но ее приезд неминуемо вызовет скандал, а я хочу предотвратить это любой ценой ради блага всех, включая Тесс Струан. Она неплохая женщина, если посмотреть на ее позицию с точки зрения матери. По моему взвешенному мнению...» Вокруг всего этого обязательно поднимется смрад. Как избежать его или уменьшить до минимума? Вот в чем вопрос. «Возможно, это удастся сдержать как-нибудь», — сказал Джейми. «Тесс не кровожадное чудовище. Она всегда была справедлива. По-своему». «Она не будет справедлива». «Только не со мной!» — возразила Анжелика. «Я понимаю ее. Только женщина может по-настоящему понять это. Она будет думать, что я украла у нее старшего сына и убила его». Малкольм предупреждал меня на ее счет. «Чтобы сдержать ее, нам нужно время!» — сказал Скай. «Нам нужно время, чтобы вступить в переговоры!» А до похорон его осталось слишком мало времени. Когда они оставили ее, решение так и не было найдено. Ничего, это не страшно, подумала она. Я похороню своего мужа, как он того желал. Я унаследую его состояние, если оно у него есть. Я одержу верх над Теструан. И я отомщу. Письма причинили ей боль, но не такую сильную, как она ожидала. Ее слезы уже не были теми слезами, что раньше. Они не терзали ее, как раньше. Да я и сама не такая, как раньше. Я не понимаю. Я действительно очень странная. Долго ли это продлится? Я всем сердцем надеюсь, что да. О, Пресвятая Богоматерь! Какой же глупой я была!» Взглянув на окно, она увидела, что день скоро станет ночью. В заливе штаговые огни кораблей, зажигавшиеся вечером по обоим бортам и на верхушках мачт, мигали, подымаясь и падая вместе с дыханием моря. На каминной решетке с шумом осели угли. Пламя ненадолго вспыхнуло, заставив ее повернуть голову в ту сторону. — Что делать? — Мисси! — в комнату вошла Асо. Тайтай -тай, Асо. — Ты глухая, Хея! — сердито одернула ее Анжелика. Малкольм объяснил ей про Тайтай, -тай, а в последний вечер сам заставил Аток, Асо и Чена так обращаться к ней. И Скай тоже напомнил ей, чтобы она требовала от слуг именно такого обращения. — Мисси хочет моя паковать чоп-чоп. — Тай-тай, ты глухая, Гея? — Ваша хочет моя паковать чоп-чоп, Тай-тай? — Нет, завтра. — Если вообще когда-нибудь, — тихо добавила она. — Мисси? Она вздохнула. Тай, — Тай-тай! — Мисси Тай-тай! — Уходи! — Знахарский человек хочет видеть! Она собиралась опять сказать «уходи», но передумала. — Знахарский человек какой? — Знахарский лягусек, мисси Тай-тай! — Хоук! — Да! «Он и в самом деле похож на лягушку», — подумала она и с удивлением обнаружила, что улыбается. «Да, видеть сейчас». А когда он вошел, она сказала, «Добрый вечер, доктор. Как вы себя чувствуете?» «Со мной все хорошо, благодаря вам». «Хорошо ли?» Его глаза покраснели от усталости. Лицо было адутловатым. больше обычного и землистого цвета. Однако он по-прежнему излучал ту особую теплоту, которая так располагала к нему людей. Да, теперь я вижу, что да. Будьте осторожны, не насилуйте себя, относитесь ко всему спокойнее, Анжелика, будьте мудрой. Буду, я обещаю. Вы были изумительны сегодня днем. Но я проиграла. Да. Джордж Бепкот и я очень сожалели об этом. Мы были возмущены после вашего рассказа и слов небесного нашего. Джордж сегодня ужинает с сэром Уильямом и попытается еще раз, но я... Мы... мы не питаем больших надежд. Он увидел, как она пожала плечами, чуть заметное движение, и продолжала смотреть на него. Огромные глаза на бледном лице. «Вам нужно что-нибудь? Чтобы уснуть или успокоиться? Нет, я вижу, что в успокоительном вы не нуждаетесь. Я рад! Так рад! Я хотел поговорить с вами, поболтать. Вы не против? Конечно нет, пожалуйста, присаживайтесь». Как прошло расследование? О, есть виски и другие напитки, если вы желаете. Спасибо. На буфете, как солдаты, выстроились уоттерфордские бокалы и графины граненого хрусталя с серебряными ручками в георгианском стиле. На охватывавших горлышко серебряных пластинах было выгравировано виски, коньяк, шерри, портвейн. Он выбрал виски и налил себе полбокала. Расследование прошло, как и следовало ожидать. Эдвард Горнт был признан абсолютно невиновным и поощрен за храбрость. Коронер Скай заключил, что смерть Грейфорта была случайной, а Горнт поступил совершенно оправданно, попытавшись помешать тому, что иначе могло бы оказаться зверским убийством. Мы все были удивлены, что он использовал столь сильное выражение, Хотя это была и чистая правда. Он сел напротив нее и поднял бокал. — Ваше здоровье! — Салют! — Я рада за Эдварда. Он заслуживает всяческой похвалы. — Как и вы сами. Ваш рассказ глубоко меня тронул. — Я рассказала правду. Неужели вы тоже мне не верите? — Верю. Как раз об этом я и хотел поговорить. Видите ли, я-то как раз слишком хорошо все понимаю. Затем, красноречиво, словно читая по книге, Хоук рассказал ей свою собственную историю о службе в индийской армии, о том, как влюбился и женился вопреки всем условностям, о том, как все немедленно отвернулись от него ужасное время. потом возвращение домой, где лучше не стало. На самом деле все было еще хуже. Ажжумант умерла. Это ее имя. Также звали возлюбленную султана Шахджахана, который построил Таджмахал. Говорил он, устремив неподвижный взгляд на огонь, рассказывая эту повесть и огню тоже, видя возникающие в пламени картины. Вот она, вот они вместе в те неповторимые дни до свадьбы. Мне так печально, и вместе с тем я так рад, что она не прожила долго в этой ненависти, что она простудилась и умерла быстро». как великолепный оранжерейный цветок на ледяном ветру. Да-да, именно цветок. Вы поверить не можете, как она была изысканно прекрасна. Не больше, чем я могу поверить, что она любила меня. Я знаю, насколько я безобразен. Я любил ее до безумия и убил. Когда вы говорите о ней, ваше лицо меняется. Вы не убивали ее. Это был рок. В том не было вашей вины. — Вот опять это слово, — подумала она. — Была. Я женился на ней и увез ее домой. Мэй-Мэй тоже бы умерла, несчастная, одинокая и отчаянно рвущаяся домой. Даже сам великий Дирк Струан не смог бы выстоять против общественного мнения. Если бы они поженились, нет. Им обоим повезло, что они умерли так. Она смотрела на него сквозь пелену, застлавшую глаза. — А Малкольму? Тоже повезло, что он умер так, как умер. Я вспоминаю ваши слова о том, каким покоем дышало его лицо. Он все равно умирал. Боюсь, что да. Он мог умереть в любой день, в любой час. Он жил в долгу смерти. И мне кажется, он знал это. Это потрясло ее. Почему ему ничего не сказали? Почему вы не предупредили его, не предупредили нас? Это была воля Господа. Мы не знали, не были так уверены, как сейчас. Это невозможно было знать, иначе мы обязательно бы все рассказали. Я... я не понимаю. Скажите мне правду, пожалуйста. Мне нужно понять. — Его внутренности, — мягко заговорил Хоук. — Под раной и около нее были в худшем состоянии, чем мы думали. Джордж не мог уходить вглубь от раны, когда Малкольма доставили к нему. Это все равно бы его убило. Скрытие показало, что он гнил заживо. — А операция? Она была хорошо проведена? — О да, первоклассно. Работой Джорджа можно было восхищаться. Никто не починил бы его лучше, — ответил он, и она ему поверила. — Видите ли, Анжелика, мы не можем заменять. Мы можем только поправить. Там были полости с гноем. Причина всех болей, мучивших беднягу, и плохие спайки, которые не давали ему выпрямиться. Он добавил печально. Малкольм доживал свой срок. Но и в этом случае я уверен, что вы сделали его последние дни самыми счастливыми, о каких только может мечтать мужчина. Из камина выкатился уголек. Она бросила на него взгляд. Маленькое пламя вспыхнуло, подражало и угасло. Совсем как мой Малькольм. Бедный мой, моя любовь. Печально, сказала она огню. Как это печально? Хоук мысленно взвешивал ее, взвешивал себя. и память об Арджумант, которую Анжелика возродила для него. — Теперь, после того, как я рассказал ей об Арджумант, принять решение легко, — подумал он. Он нервно допил свое виски. — Вы позволите? — Конечно, не стесняйтесь. Хоук налил себе еще, уже не так щедро. Касательно похорон! Я ведь в первую очередь об этом пришел поговорить с вами. Вы, возможно, еще смогли бы похоронить его так, как того желали вы и Малкольм». «Что?» Он снова опустился в кресло напротив нее. «Похоронить его в море! Как деда! Как хотел он сам, как хотите вы!» Я могу помочь вам. — Как? Он промокнул лоб. — Вы пойдете к сэру Ильяму. Скажете, что склоняетесь перед неизбежным и что, сколь ненавистно вам это решение, вы позволите отправить тело в Гонконг. Завтра мы, Бепкот и я, Мы официально доставим гроб на горцующее облако из Канагавы, где оно находится в данный момент. Вы проводите гроб на глазах у всех, объяснив, что сопровождать его на горцующем облаке для вас невыносимо, но что вы отправитесь за ним следом на пакет-боте, который отплывает в Гонконг послезавтра. Все довольны. «Но гроб пустой?» — возбужденно спросила она. Он покачал головой, его лоб и щеки влажно поблескивали в свете камина. — Нет, там будет тело. Но не его, рыбака, корейца, который умер в Канагаве сегодня утром в нашей клинике. Тем временем останки Малкольма будут в другом гробу, все еще тайно в Канагаве. Если бы Джейми поддержал нас, он мог бы пригнать туда катер завтра вечером. Мы выйдем в море, и если нам удастся уговорить Твита свершить обряд, Малкольм может быть похоронен согласно вашему желанию. На следующий день вы сядете на пакет-бот, и никто ничего не узнает, если нам удастся взять со всех клятву хранить молчание». «Так много, если...» — пробормотала она, чувствуя, как колотится сердце. — Гораздо больше, чем я успел обдумать, — ответил он, вытирая лоб. Горло словно сжала невидимая рука. — Это просто... Эта мысль вдруг прыгнула мне в голову неизвестно откуда некоторое время назад. Я не продумал все до конца, возможно. Я слишком поспешно за нее ухватился, но мне хотелось помочь. «С Джорджем или без него я могу выполнить первую часть плана, поменять тела. Вам придется сделать все остальное. Может быть, я смогу помочь, пока не знаю», — он добавил смущенно. «Я плохо умею хранить секреты. Извините. Но нам необходимо решить, сейчас будем ли мы. Мне придется вернуться сегодня в Канагаву, пока Джордж ужинает здесь». «Что вы думаете?» Она в тот же миг оказалась рядом с ним и обняла его, окутав его надушенным покрывалом своей нежности и благодарности. — Давайте. Попытаемся. И спасибо вам. Спасибо. — Вы хотели меня видеть, мэм? — сказал Горнт. — Да, пожалуйста. «Проходите и садитесь!» Анжелика сидела у окна в эркере кабинета Тайпена. Здесь стояли мягкие кресла, дубовые стол и буфет. Неподалеку ожидал приказаний Чен. «Позвольте мне еще раз выразить глубокое сожаление по поводу всего этого. Если я могу что-нибудь сделать, вам достаточно лишь попросить, мэм». «Я знаю». Благодарю вас, Эдвард. Да. Вы можете помочь мне. Нам всем нужны друзья. Я рада, что дознание прошло как положено. Вас должны наградить медалью. Вы вели себя очень храбро, и я бы хотела поблагодарить вас за Джейми. Даже не знаю, что бы я делала без него. В очаге пылал жаркий огонь, а занавеси из дорогого тайского шелка... не пускали ночь внутрь. Чен прошел к ведерку со льдом, в которого стояла откупоренная бутылка. «Мой муж говорил, что вы любите шампанское». «Конечно, да, мэм, да». «Люблю», — ответил Горнт, думая о дознании и о богоданном вердикте, который закрыл опасную главу с Норбертом и предал ее забвению. «Коронер, небесный наш Скай». Не зря получил свое имя. Она сделала знак Чену, который наполнил два высоких бокала. — Додзо, спасибо, — сказал Горнт, принимая свой бокал. Чен тупо уставился на него, словно ничего не понял, презирая этого наглого дьявола-чужеземца еще больше за то, что он осмелился говорить на диалекте культурных людей. — Чен, ты ждать снаружи, — распорядилась Анжелика. — Если нужный, я брать колокольчик, хея! Она показала на серебряный колокольчик на буфете. — Да, мисси! Она гневно посмотрела на него. «Тай, — Тай-тай! — Да, мисси, тай-тай! Чен вышел, довольный своими маленькими победами. Слуги в доме попросили провести собрание. на котором он председательствовал. А Ток, тронувшийся умом от горя, хотела, чтобы они наняли гадальщицу, которая наведет дурной глаз на эту обладательницу колодца смерти. Но он сказал, нет, мы не можем, и ее колодец чист. В смерти господина она не виновата. Господин женился на ней и сам в ее присутствии заставил нас называть ее Тай-Тай. Мы поступим так. Будем называть ее сначала Мисси, потом Мисси Тай-Тай, пока по этому делу не примет решение светлейший Чен. Мое срочное подробное донесение ему уже находится на горцующем облаке. Салю, Эдвард. Ваше здоровье, мэм. Она едва пригубила вино. Он выпил с явным удовольствием. «Шампанское для меня — источник жизни», — сказал он и тут же пожалел, что произнес это с такой интонацией. Оно всегда было мне не по карману, за исключением особых случаев. «Мне тоже нравится шампанское, хотя не сегодня вечером, но скоро вы сможете позволить себе все, что пожелаете. Нет?» — Муж говорил мне, что ваши дела пойдут теперь успешно, очень успешно, и что у вас есть много секретов, которыми вы хотели поделиться с ним к обоюдной выгоде. — Он так сказал?